Глава тринадцатая. Уитни восприняла новость о том, что Клейтон приглашен на завтрашний вечер к ужину с таким же энтузиазмом, как сообщение о предстоящей публичной казни. Однако отцу нравился новый сосед, и Уитни сочла себя обязанной вынести его присутствие. Они ужинали в восемь. Отец сидел на одном конце длинного покрытого камчатной скатертью стола, а леди Энн на другом. У не оставалось ничего другого, как сесть против Клейтона. Используя высокий тяжелый серебряный канделябр в качестве барьера между собой ненавистным компаньоном, она хранила ледяное молчание. Несколько раз за вечер Клейтон ронял явно подстрекательские реплики, намереваясь вовлечь ее в общий разговор, но она старательно игнорировала его. Удивительно, но все трое прекрасно обходились без нее, и беседа их становилась все оживленнее. Как только со стола убрали десерт, Уитни встала и, извинившись, пожаловалась, что у нее внезапно разболелась голова. Ей показалось, что губы Клейтона подозрительно дёрнулись, но суженные глаза разглядывали её вежливым сочувствием и только. Уитни обычно здорово, как лошадь», — заверил гости отец как раз в тот момент, когда та вышла из комнаты. Следующие две недели Пол приезжал каждый день. Жизнь Уитни превратилась в сказку, грезу, омраченную лишь постоянными визитами Клейтона по вечерам. Однако, стремясь угодить отцу, девушка выносила общество нового соседа с неизменным хладнокровием и без жалоб. И что бы ни говорил и не делал Клейтон, Уитни всегда держалась холодно, вежливо и отчужденно. Ледяная корректность манер Уитни радовала отца, принимавшего ее поведение за присущую истинным леди сдержанность, но раздражала Клейтона, очевидно, прекрасно все понимавшего, и по неизвестной девушке причине, казалось, тревожила тетю Энн. От внимания Уитни не ускользнуло, что Энн в последнее время ведет себя как-то странно. Она часами писала письма в те страны Европы, где, по ее мнению, мог сейчас находиться дядя Эдвард. Ее настроение постоянно менялось от нервного оживления до мрачного равнодушия. Уитни решила, что причиной столь непонятных перемен может быть тоска по мужу. — Я знаю, как ужасно ты, должно быть, тоскуешь по дяде Эдварду посочувствовала ей Уитни как-то вечером, две недели спустя, когда они должны были впервые ужинать в доме Клейтона. Тетя Энн, словно не слыша, продолжала сосредоточенно выбирать туалет для Уитни. Наконец она отыскала великолепный наряд из скрепа персикового цвета с низким вырезом, отделанным фестонами. Такие же фестоны только пошире шли по подолу. Мне Так не хватало пола все это время, пока я жила во Франции, продолжала Уитни приглушенно, поскольку как раз в этот момент Клариса начала натягивать на нее платье. «Детские романы, — задумчиво ответила тетя, — всегда кажутся такими настоящими, вечными, искренними, особенно когда мы в разлуке с предметом нашей страсти. Но обычно вернувшись, мы обнаруживаем, что фантазии и воспоминания затмевают реальность, и на самом деле все стоит совершенно иначе. Ведь не резко обернулась, не обращая внимания на Клариссу, которая как раз начала расчесывать щеткой ее волосы. Неужели ты считаешь пола детским романом? Может раньше так и было, но не сейчас. Мы обязательно поженимся, в точности, как я мечтала. Разве Пол упоминала женитьбе? Дождавшись пока Уитни покачала головой, явно собираясь сказать что-то тетя Н. Глубоко вздохнула и опередила племянницу. Просто я считаю, что если он... Намеревался сделать тебе предложение, у него было для этого достаточно времени. Уверена, он лишь выжидает подходящего момента, чтобы признаться в своих чувствах. Кроме того, я совсем недавно вернулась. Вы знали друг друга много лет, дорогая, — мягко возразила тетя Энн. Я видела... Так совершенно незнакомые люди, проведя в обществе друг друга всего несколько недель, вступали в брак и жили счастливо. Возможно, мистеру Северину просто нравится ухаживать за прелестной молодой женщиной, окруженной поклонниками и пользующейся вниманием в обществе. Многие мужчины таковы. Ты, конечно, знаешь это. Витни самонадеянно, улыбнувшись, чмокнула тетю в щеку, Ты слишком тревожишься за мое счастье, тетя Энн. Пол вот-вот сделает мне предложение, вот увидишь. Но пока элегантный, открытый экипаж уносил их в дом Клейтона, оптимизм Уитни Итни начал угасать. Она задумчиво играла с длинной прядью волос, доходивших до середины спины и вьющихся на концах. Может ли быть так, что тетя права и полулесна считаться спутником признанной красавицы. В конце концов, она просто отобрала титул у Элизабет а что? Хотя эта мысль совсем не доставляла ей такого удовлетворения, как представлялось раньше. «Приглашение на карточные вечера» Приемы и балы сыпались со всех сторон, и каждый раз, когда Уитни куда-нибудь ехала, пол неизменно сопровождал девушку или не отходил от нее почти весь вечер. По правде говоря, единственным человеком в округе, соперничавшим с популярностью Уитни, был Клейтон Уэстленд, которого она видела повсюду, куда бы ни приехала. Уитни постаралась отделаться от размышлений о презренном соседе, почему Пол не делает предложение и почему никогда не говорит ни о любви, ни о женитьбе. Она все еще искала ответы на эти неприятные вопросы, когда коляска остановилась у дома Клейтона. Парадная дверь открылась, и на пороге возник чопорный дворецкий, высокомерно разглядывающий прибывших гостей. «Добрый вечер!» — величественно провозгласил он. Сначала Уитни была шокирована, потом начала втайне забавляться надменными манерами, более подобающими дворецкому титулованного лица, чем слуге мелкопоместного дворянина. Пока Лакей снимал плащи с тетей Энн и Мартина, а в небольшое фойе из холла вошел Клейтон и шагнул прямо к Уитни. «Можно?» Вежливо осведомился он, заходя ей за спину и осторожно притрагиваясь к легкой накидке персикового цвета, окутывавшей ее плечи. «Благодарю вас!» вежливо пробормотала Уитни. Откинув широкий капюшон, она расстегнула атласную застежку у горла, стараясь как можно быстрее избавиться от накидки. Прикосновение его рук напомнила ей о дне пикника, когда он ласкал ее у ручья и обещал в будущем сжимать в объятиях дольше и сильнее, словно предлагал ребенку конфетку. Самодовольный осел. Отец подвел тетку к столику полюбоваться безделушками и слоновой кости, а Клейтон проводил Уитни в комнату, служившую, очевидно, и гостиной, и кабинетом. В широком камине полисало яркое пламя, изгоняя ночной холод и добавляя мягкое сияние к мерцанию свечей в подсвечниках на каминной полке. Мебели было немного, но вся дорогая, красивая и в чисто мужском вкусе. Одна стена была занята длинным дубовым комодом с прекрасной резьбой, на обоих концах которого стояла пара великолепных массивных серебряных канделябров. Верх шкафа был инкрустирован мраморными квадратами в рамках из полосок резного дерева. В центре красовался огромный серебряный чайный сервиз, подобно которому Уитни никогда не видела. Он казался таким тяжелым, что Сьюэл, их дворецкий, Наверняка не смог бы его поднять, не говоря уже о том, чтобы с достоинством внести в гостиную. не даже улыбнулась, представив, как их всегда безупречно воспитанный дворецкий, спотыкаясь, сгибается под тяжестью подноса с сервизом. «Смею ли я надеяться, что эта улыбка означает некоторую перемену вашего мнения обо мне к лучшему?» Лениво осведомился Клейтон. Уитни резко вскинула голову. «Я не успела составить о вас никакого мнения», — солгала она. «А по-моему, вы обо мне весьма определенного мнения», — хмыкнул Клейтон, усаживая ее в удобное кресло, обитое мягкой темно-красной кожей. И вместо того, чтобы самому устроиться в другом кресле напротив, у наглеца хватило дерзости присесть на подлокотник ее кресла и небрежно вытянуть руку на спинку. «Если в этой комнате не хватает удобных стульев, я буду счастливо постоять», холодно объявила Уитни, пытаясь подняться на руки Клейтона. Стиснули ее плечи и вдавили девушку обратно в кресло. «Мисс Стоун», заметил он вставая и улыбаясь в ее запрокинутое лицо. — У вас язык настоящий гадюки. — Благодарю вас, — невозмутимо ответствовала Уитни, — а у вас манеры варвара. Как ни странно, Клейтон вместо того, чтобы обидеться, неожиданно разразился громким хохотом, и прошло несколько минут, прежде чем он, все еще посмеиваясь, протянул руку и нежно взъерошил волосы на ее макушке. Уитни мгновенно оказалась на ногах, разрываясь между желанием дать ему по физиономии или просто легнуть. Но в этот момент в комнате появились отец и тетка и застали их стоящими лицом к лицу. Откровенно восхищенное выражение лица Клейтона и злобное, взирающее на него в ледяном молчании Уитни. Ну что ж... — Вижу, вы заняты чертовски приятной беседой, — жизнерадостно провозгласил отец, что заставило губы Клейтона подозрительно дернуться, а Уитни едва удержала нервный смешок. Ужин оказался пиршеством, сделавшим бы честь королевскому повару. Уитни лениво ковыряла великолепного омара под соусом из белого вина, чувствуя себя крайне неловко во главе длинного стола напротив Клейтона. Почему ее посадили туда, на место хозяйки дома? Как неприятно. Сам он играл роль хозяина с естественной непринужденной элегантностью, невольно восхитившей Уитни. И даже леди Энн, полностью оттаев, вступила с ним в оживленную политическую дискуссию. Когда принесли пятое блюдо, Уитни прервала долгое мучительное добровольное молчание. Клейтон поддразнивал и поддевал ее, насмехался весь вечер, говорил колкости, пока она не приняла, наконец, участие в беседе, но лишь для того, чтобы защитить право женщин на одинаковое с мужчинами образование. «Какая польза от геометрии даме, которая проводит все свободное время, вышивая платки для мужа!» — ехидно осведомился он. Уитни обвинила хозяина дома в том, что он мыслит совсем как ее дедушка, за что Клейтон шутливо наградил ее прозвищем «Синий чулок». «Чертов синий чулок!» — поправила Уитни, весело улыбаясь. «Именно так, джентльмены, вроде вас...» чьи убеждения так и не изменили со времен Средневековья, называют любую женщину, в чьем словаре содержится более трех общоупотребительных фраз. «И какие же это фразы?» «Позвольте спросить», — поинтересовался Клейтон. «Да, милорд». «Нет, милорд». «И как вам будет угодно, милорд?» И гордо вздернув подбородок, добавила. «Как грустно» что большинство женщин под угрозой остаться старыми девами с детства приучают казаться глупенькими болтушками. Согласен, — тихо признался Клейтон. Но прежде чем не успела опомниться от изумления, добавил, однако факт остается фактом. Какое бы прекрасное образование не получила женщина, настанет день, когда ей придется во всем слушаться своего господина и повелителя».